на чердаке. Много лет назад на чердаке дедовского дома, захлобленного всякими старыми, отслужившими свой век вещами, хромыми стульями, столом, старомодной одеждой, сломанными детскими игрушками, рваным оранжевым абажуром с бахромой, разнокалиберными пустыми бутылками, банками, пожелтевшими газетами сороковых годов. Я нашел немного подгоревшую старинную книгу в кожаном переплете с вырванными первыми девятью страницами. По скрипучей веткой лестнице спустился в залу, Так дедушка с бабушкой называли гостиную и одновременно кухню, и через нее вышел в сад. Живой с тех пор, хотя прошло немало лет. Диковатый, но до сих пор плодоносящий. Только сливы, груши, вишни, яблоки выродились и стали маленькими, горьковатыми на вкус. Стерев ладонью толстый слой пыли, начал читать птенцы зяблика и многих других птиц, родившись примерно через 27 дней и немного позже, на всю жизнь запоминают место своего рождения и всегда ведомым только им приметам, знаком, запахом безошибочно находят потом его и прилетают именно сюда. И мне подумалось, так же и человек – родившись в большом городе или в маленькой деревне или в горах или на равнине или в пустыне или в таежном лесу, человек тоже, вырастая, запоминает место своего рождения, запоминает на всю жизнь. Вот и я, хотя и хоть раз в 2-3 года жизни недолгой своей, но стремлюсь возвратиться именно сюда. Его место рождения посетить, встретиться с родственниками, друзьями, с земляками, походить по заповедным местечкам, обязательно побывать там, подышать неповторимым воздухом своего детства и юности, которого, увы, не вернуть».